Глава 7. в которой Олег примеряет модные одежды. Тяжко пришлось Олегу. Неделю или больше он провалялся в бреду и беспамятстве. Потеряв много крови, закоченяв в холодной воде, Сухов не отдал Богу душу потому лишь, что воля к жизни оказалась сильнее малодушного желания отмучиться, сложить лапки, не бороться с болью, с жаром, с лихорадкой, искользнуть в темный колодец забвения. Оставить мир и перестать быть. Временами магистр приходил в себя. Но отрывочные и смутные видения Не давали подсказки по мрачневшему рассудку. Какой-то корабль. Олег ощущал вялкое шатание и запах морской влаги. Какой-то порт. Качка участилась. Непослушное тело Сухого перекладывали на носилки. Спускали на берег. Несли куда-то. Стены, небо, лица. И снова мерк свет, и падала обморочная тьма. Наверное, в день десятый, если не в одиннадцатый, магистр Иоколит проснулся в ясном сознании, очухался. В теле еще жила боль, Олега не покидала слабость, но он явно пошел на поправку. Затянувшийся кризис минул, как долгий и нудный кошмар. Сухов выкарабкался. Его глаза глядели в потолок, вернее, взгляду предстал расшитый верх балдахина, укрепленного на фигурных ножках по углам просторного ложа. Вышивка на балдахине изображала крутобедрых и пышногрудых нимф, водивших хороводы вокруг козлоногого сатира. Рогатенький лесной дух играл на флейте и приплясывал, вскидывая лохматые ноги и что-то прикрывая. С трудом повернув голову, Олег разглядел стену напротив, прорезанную большим тройным окном, разделенным парой тонких колонок. Позеленевшие бронзовые рамы, заделанные розоватыми пластинами гипса, были распахнуты настежь, открывая доступ воздуху и свету. Небо и краешек солнца — это было все, что Сухов мог видеть за окном. Оттуда доносились смутно слышимые голоса, отдаленный смех и журчание воды. Пронзительные крики чаек причудливо мешались с повизгиванием свиней. Скрипнула дверь, донеслись тихие шаги. В поле зрения Олега показалась девушка, черненькая, маленькая, не сказать, что красавица, но приятная. Две ее длиннющие косы были переброшены на грудь. Весьма выпуклые округлости красиво облекались тканью закрытого платья. Губы сухого дрогнули в улыбке. Если уж стал внимание на девиц обращать, то дело точно пошло на лад. Девушка заметила его пробуждение и улыбнулась, заговорив на приятном мелодичном наречии, отдаленно похожем на будущий итальянский. «Не понимаю», — еле выговорил Олег, подумав, повторил то же самое на латыни. Девушка обрадовалась и залопотала на звонкой речи видия и Гарация. Ее латинский был довольно понятен, но уж больно искажен и огрублен. Или, напротив, это Сухов говорил с акцентом. Из слов девушки Олег понял, что девушку эту зовут Эмилией, и она служанка в доме самого Виталий и Пату. «Где я?» – попытался сориентироваться магистр и окалит. В «ка» и «пато». Словом «ка» сокращением от «каса», то есть «дом». Венецианцы называли «дворцы». Слово палазу было еще не в ходу. Повторила Эмилия. «А «ка» и «пато» где?» Терпеливо выпытывал Сухов. «В Венеции», — удивилась девушка. «А, -а, -а, «А за окном что?» «Большой канал». Сообщила Эмилия и тут же поинтересовалась. А вас как зовут? Олег Олег. Девушка словно примеряла новое слово на язык. Хотите пить, Олег? Хочу. Служанка быстренько сбегала к столу. Сухов его не видел, но по стуку догадался, плеснула чего-то и поднесла раненому серебряный стаканчик с разведенным вином. Олег с удовольствием выпил. «Все-таки», — подумал он, — «что бы там ни говорили, а жить хорошо». Тут опять скрипнула дверь, и прозвучали шаги куда более грузные, чем легкая, едва ли не вспархивающая поступ Эмилии. «Доброе утро, сеньор доктор!» — прощебетала девушка и взвизгнула. Невидимый Олегу доктор густо захохотал и приблизился к постели, унимая смех и пряча улыбку в бородке. Сухов разглядел толстого жизнелюбца черевоугодника в пошитом из мягкой синей ткани блио в верхней одежде, напоминавшей глухую куртку без длинную до колен. Через разрезы спереди и сзади просматривалась нижняя камиза, рубаха яркой расцветки с узкими рукавами воронками. А вот прическа у доктора была куда как проста, под горшок. Густые черные волосы, едва тронутые сединой, были обрезаны до мочек ушей, спереди челка. «Я врач», — сказал он внушительно. «Зовут меня Лоренца Карнаро». «Олигарий, сын Романа», — представился Сухов. «Императорский магистр». Мохнатые брови доктора встали домиками. «Мое почтение, магистр!» Прогудел он небрежно, приподнимая простыню. «Ну-ка!» Осматривая пациента, Карнара благожелательно кивал. «Хорошо!» — бормотал он. «Хорошо! Просто отлично! Затянулись просто на диву! Очень хорошо!» «Почесать можно?» — поинтересовался Олег. Чешется? Ответил вопросом доктор. «Ага». «Очень хорошо. Значит, заживает. Так, сейчас сеньору-магистру принесут крепкого рыбного отвару. И Эмилия его покормит. Эмилия!» Девушка прибежала, притащила тяжелый табурет. Еще раз сбегала и вернулась с горячим горшком, до половины полным наваристой ухи. Присела на кровать и стала кормить Олегу с ложечки. Три дня спустя Сухов начал вставать. Раз за разом это у него получалось все лучше и лучше. Уже не кружилась голова, и мир не шатался вокруг, а ноги не дрожали, удерживая ослабевшее тело. За окном и впрямь ребила вода большого канала, изгибистого и неширокого. На той стороне зеленели виноградники и сады, стелились пастбища с бродившими коровами. Увязнув в топком бережку по щиколотку, выстаивал с мальчишка-рыбак. Каменные дворцы представляли собою обычные для ромейской столицы дома в два этажа, крытые черепицей. Их редкий строй перемежался бревенчатыми срубами под кровлями из почерневшей соломы. Дома лепились плотно, Стенка к стенке. С первых этажей несло запахами аппетитными и не очень. Там, по обычаю, располагались кухни с кладовками. А жили венецианцы на вторых этажах. Частенько дома открывались на большой канал балконами и крытыми галереями, оплетенными в юном. Оттуда, облокотившись нарезные перила, выглядывали юные простоволосые сеньориты. Весело переговариваясь с молодыми людьми, проплывавшими мимо на гондолах, подходящий замене лошадям в городе на воде. Замужним дамам показываться на ладьях с распущенными волосами было неприлично. Они прятали головы под круглыми платками с отверстиями для лица. Платки покрывали целиком голову и плечи, а концы их частенько были засунуты в вырез котты, верхней туники без рукавки. Та благословенная пора, когда можно было завлекать парней, для замужних дам прошла. Поэтому зрелые женщины частенько утоляли сердечную жажду, перебирая струны мандоры или георбы. Струнные инструменты наподобие мандолины. Их сладкие и томные звуки расплывались над водами и стогнами града. Шлепая по полу босыми ногами и слегка прихрамывая, Олег приблизился к окну. Уцепившись рукою за колонку, выглянул наружу. Его привлекли громкие голоса. Внизу у широких и крепких ворот швартовалась барка-плоскодонка, груженная бочками и амфорами, мешками и горшками. На дом к сеньору и подвезли свежие припасы. Сеньору Лего!» — заговорила вошедшая Эмилия и осеклась, приметив, что магистр-то голый. Сухов не особо стесняясь, прошлепал обратно в постель. Девушка мило улыбнулась, становясь по-настоящему хорошенькой. К щекам ее прилипла кровь, выступая румянцем, а глаза разгорелись темными огоньками. Вам еще рано вставать, сеньор! пропела она. Ах, Эмилия! вздохнул Олег и закончил назиданием. Нельзя, холить или леять недок, а то вовсе разленишься и разболеешься. «Душу надо держать в черном теле, гонять ее и заниматься делом». «Поняла?» Для лучшего закрепления материала Сухов ущипнул Эмилию за тугую попку. Девушка радостно ойкнула и выпорхнула за дверь. По истечении второй недели Олег ощутил себя здоровым. Прежняя сила пока не вернулась к мышцам. Сухов здорово уставал и все еще прихрамывал, но тело окрепло. А дух и вовсе не утрачивал твердости. За все это время магистр ни разу не видел хозяина дома и своего спасителя, Патрикия Виталий Ипату. Покидая Константинополь, он приметил за кормою силуэт Галеры. Вероятно, это и была Аквила, сеньора Ипату, служившего преординатом у самого Пьетра II Кандиано. Божьей милостью, же Венеции. И вот на четырнадцатый день после покушения Паганца Стимида в комнату коллегу заглянул сам Патрикий. Это был живой, энергичный человек лет 35, пяти, среднего роста, но хорошего сложения, не создававшего впечатления призимистости. Лицо его узкое и породистое дышало силой и уверенностью. Хрящеватый нос с горбинкой и тонкие губы придавали и хищное выражение. Но мягкий взгляд зеленых глаз сглаживал остроту черт. Преординат был облачен, как Олегу показалось, в шелковую зеленую блео до пят и в ярко-красную камизу. Обе с разрезами спереди и сзади. Это облегчало поездку верхом. Хотя для Венеции подобная деталь кроя была излишней по водам особо не поскачешь. Потом оказалось, что Сухов не разобрался до конца в тонкостях здешнего стиля. Ипата носил не Блио, а Котту, хотя чем они друг от друга отличались, Олег не мог сказать толком. Наверное, Котта просто вышла из моды. На ногах Ипата красовались остроносые туфли Пигаж. Сшитые из мягкой кожи, они поражали огромными загнутыми носками, набитыми конским волосом. На взгляд Олега смотрелось это ужасно, по-клоунски, однако что поделаешь, мода такая. «Почтение, сиятельный и добрый день!» — слегка поклонился Патрикий. «Рад видеть вас в здравии!» «А уж я как рад!» — пробормотал Олег. «Благодарю вас, превосходительный, что спасли и выходили!» «Пустяки!» — ясно улыбнулся Ипата. «Дело житейское. Не бросать же было, не по-христиански это!» «Тем более, что мои люди узнали в утопшем магистра Олигария, Акалита над Варангами». «Ага», — сказал Сухов. Преординат глянул на него из-под лобья, задумчиво и словно оценивающий. «Признаюсь честно», — произнес он, медля, словно сомневаясь в том, стоит ли говорить правду. «Едва я узнал, кого нам принесло на щите», у меня сразу зародилось подозрение в том, что сие не случайно, что за нечаянной встречей нашей скрыто Божье попечение и проведение его. Виталий Ипатов взволнованно заходил по комнате, шлепая по плитам мягкими носами туфель. «Весь путь до хранимых Господом островов наших, я чился понять промысел Божий и уразуметь скудным умом своим, в чем цель спасения вашего, указанная свыше». И лишь когда Галера миновала острова святого Николая, крайний архипелаг Венецианской лагуны, ныне остров Лидо, меня осенило. Господь наставлял меня, направляя на путь служения светлейшей республики Венеции. И вы, магистр олигарий, орудия врутся его. Сухов без удивления выслушал пафосное откровение Ипата и усмешку погасил в зародыше. И в чем же должна проявиться моя богоизбранность? Негромко спросил он. Об этом с вами сиятельный, будет говорить дождь Венеции, объявил Патриций с торжественностью. Коллегу вернулась подрастерянная настороженность. К чему бы это верховному правителю беседовать с Ромеем, пусть даже удостоенным магистрского сана. О чем? Сухов поежился в душе, на него словно потянуло зябким ветерком опасности. Крайний архипелаг Венецианской лагуны ныне острова Лида. «И когда я смогу увидеть высочайшего?» — осведомился Олег. «Как только наберетесь для этого сил». «Что ж», — улыбнулся магистр Иоколит. «Будем считать, уже набрался и готов явиться перед светлые очи дожи венецианцев». И пата с сомнением оглядел Сухова. «Не знаю, не знаю», — протянул он. «Чтобы знать, превосходительный», — сказал Олег, — «нужно сделать попытку». «Тогда моя гондола к вашим услугам сиятельный». «А пешком нельзя», — капризно осведомился магистр. «Мне нужно ходить, двигаться, разрабатывать ноги». «Хм...» Тогда придется отшагать милю. А хватит ли вас, сиятельный, на столь утомительную прогулку? — Опыт покажет, — решительно заявил Сухов. — Тогда я готов быть вашим проводником, сиятельный. — Спасибо, конечно, но для начала я бы все-таки оделся. — Сожалею, но ваше магистрское облачение пришло в полную негодность, а новое еще не готово. «Не соблаговолите ли переодеться по здешнему обычаю?» «Если разберусь», — сказал Олег и почесал в затылке. «Я скажу Эмилии, она поможет вам, сиятельный». Процедура одевания утомила магистра Иоколита. Сперва Эмилия протянула ему белые легкие бре, больше всего похожие на длинные семейные трусы из прекрасного льняного полотна, только без резинки. Чтобы бре не падали, надо было обвязать вокруг них поясок да пару раз обернуть вокруг него верхнюю часть трусов. Проверив, держится ли бре, Эмилия подала шоссы. Узкие шерстяные штаны-колготки, вернее, штаны-чулки. Потому как каждую штанину надо было надевать отдельно. Шоссы не сшивались вместе. Натянув их по очереди на ноги Олегу, девушка привязала посередке гульфик треугольный полотнянный клапан, соединяя им шоссы, и взялась за шнурки этих самых разъятых штанин. — Я подержу, — сообщила она, — а вы пока надевайте комизу и блио. Разобравшись, что комиза — это длинная льняная рубаха с разрезом, Олег натянул ее через голову. «Нет, — Нет-нет, — тут же вмешалась Эмилия, — разрез должен быть спереди. Вздохнув, Сухов извернулся, перекручивая камизу на себе, пока нижний разрез не оказался на животе и сунул руки в рукава. А теперь Блио. Блио, глухая, расширенная к бедрам полукуртка-полукамзол, тоже надевалась через голову. «Там у вас шнурки на Блио, их надо пропустить через разрез в камизе и подвязать ваши шоссы спереди». Олег исхитрился с третьей попытки справиться со всеми подвязками. «Вот», — удовлетворенно сказала Эмилия и зашла сухову за спину, чтобы завязать узелки на к сзади. Еще раз обойдя Олега, девушка осталась довольна и принесла магистру его компагии, отчего тот испытал сильное облегчение, ибо представить себе не мог, как вообще можно ходить в дурацких пигашах, находящихся в близком родстве с ластами. «Вы очень красивый мужчина», — залюбовалась магистром Эмилия и глянула на него мечтательно, склонив головку к плечу. Явившийся Ипата прервал паузу. «Замечательно выглядите, сиятельный», — сказал он, кивая одобрительно. «Ну что ж, идемте». «Я готов, превосходительный», — сообщил Олег. Замешкавшись в дверях, чтобы пропустить вперед Эмилию, он не удержался и ущипнул девушку за грудь. Та только хихикнула и повела плечом. Спустившись по лестнице следом за преординатом, Сухов выбрался в крошечный садик с трех сторон, замкнутый стенами к и Пато, а с четвертой, отгороженный высоким кирпичным забором. Отворив скрипучую калитку, пато выбрался на улицу. Олег шагнул за ним, пригибая голову, а когда разогнулся, то рассмотрел узкую улочку, скорее даже щель между стенами домов, где верхом не проедешь. Ногам всадника не хватило бы места. К тому же улица была занята. Тут повсюду обитали свиньи. Они бродили среди отбросов, лениво выискивая помои повкуснее или просто валялись в грязи, разморенно хрюкая. «Вот поэтому я и не люблю ходить пешком сиятельный», признался Патрикий. «Воняет». «Константинополь тоже не всюду источает благоухание», заверил его Сухов. «Ничего». Бодро сказал Ипата. «Здесь здорово, посвежает после лета. Осенние штормы нагонят воду на улице, и так все смоет». Олег шагал, прислушиваясь к себе, но наплыва усталости пока не чувствовал. Движение по улице щели было редким. В основном приходилось переступать через чушек или поднимать их пинками, чтобы уступили дорогу. Хрюшки обиженно визжали и не сразу принимали ускорение. Лишь однажды пришлось разойтись с венецианцем, тот шагал навстречу в одних бре и в замызганной камизе, облепленной чешуей. А потом улица резко расширилась, аж до двух шагов поперек. Теперь пешеходы стали попадаться чаще. Огородники с тележками, чумазые оборванцы, волокущие деревянные мешки с углем, старушка-молочница, опасливо поглядывавшая на угольщиков особо духовного звания, подбиравшая полы рясы и перешагивающая лужицы. Можно было сходу угадать принадлежность к тому или иному сословию, по цвету одежды. Тем, кто был побогаче и познатней, шили камизы, котты и блио из ярких тканей, зеленых, красных, синих. Те же, кто относился к малым людям, носили одеяния серых и бурых тонов, цветов, некрашенной шерсти и небеленного полотна. Не встречалось лишь желтых платьев, никому не приходило в голову красить ткань в цвет измены и ревности. Девицы либо заплетали две косы до пояса, либо вовсе распускали волосы, подхватывая их обручем на лбу. Замужние тоже частенько надевали обручи и диадемы поверх платков или украшали их яркими повязками. Мужчины набрасывали на себя плащи, застегивая их на первом плече, и, в отличие от ромеев, многие ходили бритыми, обходясь без усов и бород. Венецианцы оживленно болтали между собою, размахивая руками, закрывая глаза, хохоча или призывая в свидетели всех святых и угодников. По улочкам и переулкам разносились запахи жареной рыбы и чеснока. Когда поддувал ветерок, пахло соленой влагой. А когда порывы бриза спадали, снова накатывали едкие ароматы давно нечищенного свинарника. Миновав каменную церковь святого Ефимии с колоннадой и мозаиками, Олег Пата вышли на ухабистую и немощенную площадь Пьяцетту. С одной ее стороны поднимала купол базилика Сан-Марко, а с другой стороны тянулись причалы, бесконечный ряд длинных и плоских галер, крутобоких гатов, и пузатых нефов, объемистых батов и маломерных барказов. Мачты с убранными парусами слегка покачивались, скрипело на все лады дерева, топали по гулким палубам мореходы, ухали грузчики, взваливая на спину тюки. А важные купцы прохаживались по пристани в бархатных плащах и поглядывали вокруг, всем ли видно, какие они богатые да предприимчивые. Однако Епата не пошел вдоль набережной а свернул в сторону, где в окружении толпы поднимался крепко сбитый эшафот. За помостом, словно служа мрачной декорацией, торчали два столба виселицы с перекладиной. На ней обвисали тела повешенных, тихонько покачиваясь под ветерком. А на сцене эшафота готовилось представление. Мускулистый палач во всем красном, в остроконечном колпаке того же веселенького цвета медленно прохаживался вокруг колоды с воткнутой в нее секирой и разминал бицепс на волосатых руках. Зеваки, жадные до зрелища, волновались, переживая, скоро ли им будет явлено зрелище чужой смерти. Долго ждать не пришлось. Забили барабаны и кашафоту вывели замаренного мужичка. Басова и Голоногова. В одной драной рубахе. Двое дюжих стражников в красных стеганых коттах, поверх полосатых рубах и в шлемах-кассисах, держали мужичка под руки. Они почти внесли его на эшафот и бросили на колени возле самой колоды. Мужичонка покорно уложил голову на рыхлое дерево, пропитанное кровью. Лишь плечи его вздрагивали, а в широко раскрытых глазах читался не ужас даже, смертная тоска. Поднявшийся наверх священник торопливо пробормотал положенные молитвы и поднес мужику распятие. Тот приложился и снова поник. Палач деловито срезал ножом редкие пряди на затылке у мужичка и легко одной рукой вытащил секиру из колоды. Примерился, замахнулся, Толпа перестала дышать. Топор ударил с силою и мокрым хряском, заставив гудеть помост. Голова страдальца отпала, покатилась нелепым качаном и шлепнулась в деревянное корыце. Толпа выдохнула. «Тюрьма здесь близко», — небрежно прокомментировал Ипата. «Во дворце Дожа, на самом верху башни. Узники томятся под самой крышей из свинцовых листов. Летом им дышать нечем, «До того жарко, а зимой они страдают от холода». «Вы их как будто жалеете, превосходительный», — усмехнулся Олег. «Сочувствую», — смиренно ответил преординат. «Однако понимаю, что мучения их заслужены, ибо они приступили закон. Нам сюда, сиятельный». Ипата повел сухого мимо собора Сан-Марка к хорошо укрепленному замку с высокими стенами, башнями и глубокими рвами. Это и был дворец Дожий. Расфуфыренная стража из копьеносцев подтянулась, завидя преординатора. Стражники выпятили грудь, делая грозные лица. Офицер склонил голову в шлеме. — Высочайший дожидается вас, сеньор! — доложил он. Виталий Пата величаво кивнул и прошествовал мимо, ступая по узкому деревянному мостику, переброшенному через ров. До подъемных мостов еще не додумались, а этот, сколоченный из бруса и досок, легко сжечь в случае осады. За мостом, за тяжелыми воротами, обитыми гвоздями, со шляпками с кулак величиной, прятался дворик, обставленный колоннами. В тени колоннад скрывались двери, ведущие в дворцовые помещения, анфиладу-зал, загражденных тяжелыми занавесями. Витражные окна, мраморный пол, серебряные светильни. Вся обстановка дворца призвана была поразить куцее воображения варвара. Но Олега, насмотревшегося чудес и диковин палатия, местная роскошь не впечатляла. Ипата провел Сухова в самый высокий зал, освещенный целым рядом узких стрельчатых окон, и склонился в поклоне. Олег тоже поклонился и лишь после разглядел, кому отдавал дань уважения и почтения. Петро II Кандиана был рослым и сухощавым мужчиной. Аккуратный валик рыжеватой бороды окаймлял его костистое лицо. Прямой типичный римский нос служил напоминанием о славных предках. А вот глаза подкачали. Маленькие черненькие бусинки под короткими ресничками глядели на сухого. Дождь венецианцев был в золотой мантии с пышным воротником из меха горностая и в красных башмаках, служивших прозрачным намеком на компагии Базилевса. На голове Кандиана красовалась шапка-колпак из парчи, пошитая в форме рога. А пояс из золотых пластин оттягивался мечом в роскошных софьяновых ножнах, усыпанных каменьями. Одну руку дождь положил на рукоять меча, в другой держал скипетр. Присутствие двух трибунов, поблекших в сиянии и блеске Кандиана, Олег обнаружил немного погодя, но рассмотреть этих немолодых уже советников правителя Венеции не успел. Дож отослал их мановением скипетра. Трибуны исчезли. Зато из тени выступил воистину огромный человек, закутанный в черный плащ. Это был северянин-великан, могучий викинг из страны фьордов и троллей. Плечи его поражали необъятной шириной, длинные руки пугали бычьей силой. Косматые рыжие волосы уминал простой кожаный обруч, а на бледном лице, твердом и бесстрастном, жили одни глаза, холодные, как лед. Их взгляд был тяжел и оценивающий, причем держал в прицеле одного лишь Олега. А рука в черной перчатке ласково оглаживала рукоять меча, висящего на перевязи, отделанной серебром. «Рад нашей встрече, магистр Олигарий!» Густым басом пророкотал Кандиана, тщательно выговаривая слова греческого языка. И эхо запрыгало по залу, уносясь под неумело расписанный свод. «Постой пока здесь, Орм!» — приказал он викингу. Тот молча поклонился, по-прежнему не отводя глаз от магистра Иоколита. «Почтительно приветствую вас, высочайший!» — ответил Сухов, непроизвольно косясь на Орма. У него даже мелькнула мысль сожаления. Одеть-то его одели, но оставили без оружия. «Я вас оставлю, сеньоры?» Спросил Ипата, то ли вопрошая, то ли утверждая, но тая надежду. «Останься, Виталий!» Велел дождь, и Патрики приободрился. «Следуйте за мной, сеньоры! Да и не бойтесь ушей Орма, сын Харальда!» Он и венецианский-то, понимает с пятого на десятое, а уж арамейский для него и вовсе загадка. Пьетро II проследовал заряд тонких колонн и своей рукой раздвинул тяжелые складки парчевых штор. За ними скрывалась небольшая и поэтому уютная комнатка, где наличествовали удобные мягкие кресла. Дож уселся первым и жестом любезного хозяина пригласил гостей последовать его примеру. Изрядно притомившийся Олег с облегчением погрузился в мякоть кресла и приготовился слушать. Что интересно надо от него этому дожу? В христианское милосердие Ипата Сухов не верил. Венецианцы – типичные жители Западной Римской империи, закоренелые индивидуалисты и заскорузлые прагматики, во всем ищущие выгоду. «Венеция – маленькая, но гордая страна. Сказал Душ внушительно. «У нас нет гор, в которых роет золото, Нет равнин с тучными нивами. Каждый пятачок суши мы отвоевываем у моря, Селясь на хлябях. За порогом наших домов плещет вода. И все же мы добиваемся высокого положения И великого богатства, Добиваемся своим умом, Своим рвением к науке и труду. Ромейская империя и халифат враждуют искони, а мы торгуем и с теми, и с другими. Пускай землицы наши едва достает, чтобы устоять на двух ногах, зато мы повелеваем морями. Венецианцы свободны, ибо живут в республике, а я выбран ими, дабы править к вящей славе и пущему благу. И вот что поразительно, сеньор Олигарий. «Любой из нас, даже бедный рыбак или пастух, обладает куда большей волей и гордым достоинством, нежели императорский магистр. Не поймите меня превратно, сеньор олегарий. Я вовсе не хотел вас обидеть. Но ведь такова правда. Я бывал в Константинополе, меня принимали при дворе. Что ж, пришлось и мне следовать вашим унизительным обычаям» падать ниц перед Базилевсом, целовать ему ноги. Тогда я попрал свою честь лишь ради республики и понял, что любой тамошний царедворец, даже магистр или кесарь, не господин себе, а раб, послушный воле Базилевса. Знатный венецианец спокоен, он боится лишь Бога, ибо родовая честь и нажитое добро защищают его от всех напастей земных. А можете ли вы, сиятельный, похвалиться тем же? Нет. По капризу Базилевса или по навету подлеца вас могут ослепить и сослать, заточить в темницу или насильно постричь в монахи. Так зачем же нужен титул? «Что проку от богатства, если высокое положение ваше эфемерно и зыбко, если в любой момент милость государя может обернуться гневом, и тогда будет потеряно все, ради чего вы жили и что успели нажить». Сухов молча слушал Дожа и соглашался с ним. «Чего хочет высочайший?» — спросил он негромко. Пьетро II склонился к нему и раздельно проговорил. Я хочу, чтобы вы, сеньор Олигарий, подумали о том, как помочь и себе, и нам, и империи, и республике. Вы в достаточной степени знатны, богаты и могущественны, чтобы вершить великие дела. Например, Дож посмотрел на Ипата, и тот сказал, то ли плохо скрывая волнение, то ли хорошо играя его. Разве по закону и по совести занимает трон Роман Лакапин? Нет, он должен был давно уже уступить престол Константину Багронародному, истинному императору. Роман – всего лишь опекун Константина и его Василио Патор. Василио Патор – почетное звание отца императора. Роман Лакапин заслужил его, став тестем Константина. Но не слишком ли заигрался Лакапин? Не слишком ли он злоупотребил доверием Багрянародного и терпением его? Голос Ипата все поднимался и поднимался, доходя до обличающих громов, и вдруг скатился до вкрадчивых тонов. «Так почему бы вам не помочь совершиться правосудию? Пусть восторжествует справедливость. Тем самым вы заслужите почет и уважение и нового Базилевса, и Венеции, ведь мы не оставим вас одного на поле брани. Олег помолчал, переваривая новость. «Ишь, как его подняли!» Огибая, обтекая пугающую прямоту, предлагают состряпать заговор под лозунгом «Долой царя!» «Почет!» «Это как? Наградить посмертно?» «Нет, уж увольте! Хотя отказа у него не примут. Как спасли, так и обратно утопят. Хотя нет, прирежут скорее». Тяжелая поступь Орма была слышна хорошо. Ох, не зря Ипата провел его близ Эшафота. Ох, не зря. Запугивал сволочь. С другой стороны, геройствовать он тоже не собирается. Жизнь за царя — это не его опера. А чего добивается Венеция? — полюбопытствовал Олег. Чего вы ждете от нового Базилевса? Напряженное лицо Епаты исказилось от улыбки. Поддается магистр. «Наши притязания скромны», — сказал Дож, «И не выходят за рамки торговли. Мы даже не требуем независимости. Зачем? Нам и так хорошо. Но вот дань снять бы с нас желательно. И порты имперские бы открыть для прямой торговли. И пошлины бы уменьшить. Вот и все». Олег помолчал, соображая. Копнуть ему давешние события или погодить? Копнем, пожалуй, хуже не будет. Меня возвели в магистры из-за благодарности за то, что я предотвратил покушение на Базилевса. Осторожно проговорил Сухов, будто ступая по канату над пропастью. «Нам это известно», — кивнул Кандиана. «Меня интересует, не были ли вы замешаны в том покушении, высочайший?» Бухнул Олег. «А то уж больно много венецианцев попадалось мне, и все почему-то далеки были от благих намерений». Дош нахмурился, переглянулся с и пожал плечами. «Вы считаете это мудрым?» Спросил он без сарказма. «Подбивать к свержению императора того самого человека, который раскрыл прежний заговор?» «Нет, сеньор Олигарий». Мы не причастны к покушению на Базилевса. Клянусь мощами святого Марка. Сухов подумал. «Если я возьмусь за дело», — медленно проговорил он, «то людей, охочих и умелых найду без труда. Однако тратить на это собственное золото я не намерен». «Мы обеспечим вас любой суммой», — заверил его Дож. «Доставить куда надо людей или оружие тоже не проблема. Флот у нас велик и весьма приличен». Олег покивал и сказал, подводя черту. «И последнее. Если меня постигнет неудача, то все кончится моей гибелью. Но и в случае успеха мне не стоит рассчитывать на покой, ибо кто помешает Базилевсу принудить меня, скажем, принять постриг?» или подвергнуть осмеянию и сослать в каменоломню. А посему я хочу заручиться вашей поддержкой высочайшей. Хочу быть уверенным, что всегда найду покой и убережение в светлейшей республике Венеции. Именно поэтому я не прошу у вас платы за ту опасную работу, которую берусь выполнить. Мне не нужны деньги, я хочу иметь в Венеции хороший дом, куда всегда мог бы вернуться». Дож качнул скипетром и проговорил. "Сеньор Олигарий, у вас будет лучший дом в этом городе!» «Тогда вернемся к делам насущным. Думается, что оправдывать высокое доверие Дожа, а заодно сослужить хорошую службу Венеции, я мог бы и вдалеке от священных палат. Здесь, в Италии. Базилевсом я послан на штурм Неаполя и Капуи», слегка приврал Олег дабы запугать князя Беневенского, Ландульфа. Но моим варангам все равно, на какой город идти приступом. Так что мы бы вполне могли напасть, ну, скажем, на Гаэту или на Амальфи. Кажется мне, амальфитанцы изрядно досаждают вам на море, соперничая с Венецией в торговле с сарацинами». «Вам не кажется, сеньор Олигарий?» — признался Дош. Проклятые амальфитанцы отбивают у нас покупателей, сбивают цены на рабов в Африке. Придав этот город разврата и алчности мечу, вы совершите благое дело. Тогда мне будут нужны Винеи и Галлипола. Сделаем!» — воскликнул Ипата и тут же глянул на Дожа. Не превысил ли я полномочия? Но тот лишь кивнул, выражая согласие. Может и трибукет найдется? Венеи ⁇ легкие разборные галереи, под защитой которых штурмовали крепостные стены. Галеополо ⁇ осадная башня. Трибукет ⁇ метательное орудие. Поинтересовался Сухов. Будет, уверил его Дож. Тогда я готов исполнить приказ во славу Империи и во благо Венеции. Дож ощерился в довольной улыбке и сделал знак Ипата. Преординат живо прошмыгнул за шторы и вскоре вернулся с запотевшим кувшинчиком, удерживая в другой руке золотой поднос с тремя драгоценными стеклянными чарами. Разлив духовистое вино, он подал первую чару Дожу, затем Олегу, а третью взял себе. — Вива Венеция! — провозгласил Пьетро II Кандиана поднимая чару. ⁇ Вива! ⁇ восторженно поддержал его Виталий Ипата. ⁇ Вива! ⁇ согласился с ними Сухов и отпил вина. Хорошо пошло.